— Да, об этом вы могли прочесть, — воскликнул сэр Джервис с улыбкой. И бедный добрый сэр Уичерли, должно быть, начал с изного, с того самого места, на котором застрял. Но вот и этот вот. После краткой консультации три избранных свидетеля вернулись к постели, и слово взял адмирал. — Нарочный отправится через десять минут, сэр Уичерли, — сказал он, — и вы можете надеяться увидеть своих родственников в течение ближайших двух или трех дней. — Слишком поздно. «Слишком поздно пробормотал пациент, который внутренне сознавал свое истинное состояние. Слишком поздно. Изменить завещание. Сэр Реджинальд, Том. Том, сэр Реджинальд, изменить завещание». «Изменить завещание? Это весьма недвусмысленно, джентльмены, для тех, кто может это понять. Сэр Реджинальд, Том. Том, сэр Реджинальд». Как бы то ни было, ясно, что его голова занята распоряжением насчет имущества поскольку он говорит о завещаниях. «Этут, возьмите на заметку эти слова, ибо здесь не должно быть ошибки. Странно, что он ничего не сказал о нашем бравом молодом лейтенанте, своем однофамильце, ведь хуже не будет мистер Роттерхем, если напомнить ему сейчас об этом отличном парне. Я полагаю, что нет, сэр, это наш долг — напоминать страждущим об их обязанностях». «Не желаете ли вы видеть вашего молодого тезку, лейтенанта Уичерли Уичкомба, сэр Уичерли?» — спросил адмирал, делая ударение на имени, данном ему прикрещении. «Он должен быть в доме и, смею сказать, был бы счастлив повиноваться вашим желаниям». «Надеюсь, он здоров, сэр. Отличный молодой джентльмен. Делает честь имени, сэр». «Совершенно верно, сэр Уичерли. И честь нации тоже». Не знал, что Виргиния — нация, тем лучше. Отличный молодой Виргинид, сэр. — Из вашей семьи, без сомнения, сэр Уичерли, как и с вашим именем, — добавил адмирал, втайне подозревавший, что молодой моряк был сыном баронеты, вопреки всему, что он слышал на сей счет. — Исключительно прекрасный молодой человек и делает честь любому дому в Англии. Я полагаю, их дома в Виргинии — скверный климат, «Дома необходимы. Нет родственников, сэр. Возможно, он Нулус. Многие Уичкомбе — Нулиусы. Том Нулус, этот молодой джентльмен Нулус, Уичкомбе и Сюрре — все Нулусы. Сэр Реджинальд не Нулус, но Полу, Томас, Джеймс, Чарльз и Грегори все полно...» Мой брат, барон Уичкомб, говорил мне перед своей смертью. «Полно. Что?» — Сэр Уичерли, — спросил адмирал, немного раздосадованный невнятностью языка собеседника. — Полно кровные родственники, сэр. Основной закон, сэр Джервис, от барона из первых рук. Одна из особенностей Англии в том, что при разделении труда мало кто разбирается в законах по существу, исключая профессионалов. И даже их знания делятся и подразделяются таким образом, чтобы очень четко размежевать выгоду. Так, юрист по недвижимости – это не баристер, а баристер неоторный. И юрист, практикующий в суде лорда-канцлера, был бы ненадежным советчиком в делах обычных судов. Это особое деление обычного права, о котором барон Уичком упомянул своему брату как о принципе полукровного родства – было отменено или изменено законодательными актами в течение последних десяти лет. Но мало кто из простых англичан вообще знал о подобном законе наследования, даже тогда, когда он действовал, ибо хотя он совершал насилие в отношении всякого естественного чувства справедливости, он был скрыт под покровом тайн профессии. Случись судебное дело, касающееся тысяч разумных англичан, не читавших закон, установивший, что братья от разных матерей хотя бы и были в равной степени сыновьями основателя поместья, не могут наследовать друг другу, иначе как по завещанию или по старшинству. По всей вероятности, 9 из 10 стали бы отрицать возможность существования столь абсурдного принципа, и тоже под влиянием взглядов, делающих честь их чувству природной справедливости. Тем не менее, таково было одно из важных установлений принципа безупречности оснований вплоть до недавних реформ английского законодательства. И нас удивило, что до неожиданности искусный сочинитель, недавно очаровавший читателей историей, чья интрига вертится главным образом вокруг жизненных перипетий, не вспомнил об этой особенности законов своей страны, тем более, что это могло бы подсказать тайны, которых хватило бы надежно заурядных романов, невероятные события, достаточные для сотни. То, что сэр Джервис и его собеседники пребывали в неведении относительно закона о полукровном родстве, являлось таким образом делом весьма обычным. И не следует удивляться, что повторные намеки достойного баронета насчет полна и «полу» остались полнейшей загадкой, которую ни один из них не знал, как объяснить. Что может иметь бедняга в виду? спрашивал адмирал, заинтригованный более чем когда-либо ранее на своей памяти по сходному поводу. «Мы всячески готовы помочь ему, но все эти нулус и полнокровное родство и полу для меня сплошная тарабарщина. А вы можете что-нибудь понять в этом, а, Эдвуд?» «Честное слово, сэр Джервис, похоже, что это скорее дело судьи, чем военных моряков вроде нас». Это, конечно, не может быть связано с восстанием якобитов. Ведь это дело, которое, по всей видимости, волнует верного трону человека в его последние минуты, мистер Роттерхем. Привычки и возраст сэра Уичерли исключают мысль, что он знает об этом больше, чем известно всем нам, сэр. Однако его желание переделать завещание, я считаю, выражено совершенно недвусмысленно. Несколько капитальных соглашений было заключено в последнее время насчет волеизъявления человека. И я с сожалением должен сказать, что мой почтенный друг и патрон не всегда был таким принципиальным в этом отношении, как мне бы хотелось. Поэтому я рассматриваю его слова как свидетельство сердечного раскаяния. Сэр джеррис огляделся вокруг себя, как имел обыкновение делать, когда какая-нибудь забавная мысль приходила ему на ум но, вновь подавив желание улыбнуться, ответил с надлежащей серьезностью. — Я понимаю вас, сэр. Вы полагаете, что все эти объяснимые термины связаны с религиозными чувствами сэра Вичерли? Вполне возможно, что вы правы, ибо я не представляю, с чем еще их можно связать. Я хочу, тем не менее, чтобы он не отвергал этого благородного молодого лейтенанта, как человека не нашего круга. Это совершенно точно, что молодой человек — вергинец. «Так я всегда слыхал, сэр. Его никогда не знавали в этой части Англии, пока он не сошел с фрегата на рейде, чтобы подлечиться от серьезного ранения. Я думаю, что ни один из намеков сэра Уитчерли не имеет ни малейшего отношения к нему». Сэр Джервис Оукс заложил руки за спину и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате, словно поюту. При каждом повороте его глаза обращались в сторону постели, И каждый раз он ловил тревожно устремленный на него взгляд немощного человека. Это утвердило его в мысли, что религия не имела ничего общего с явным желанием его хозяина добиться, чтобы его поняли. И его собственное беспокойство сильно возросло. Ему казалось, будто умирающий беспрерывно взывал к нему о помощи, а он не в силах оказать ее. Для такого великодушного человека Как сэр Джервис, было невыносимо подчиняться подобному чувству без сопротивления, и он вскоре снова подошел к краю постели, решив довести дело до какого-нибудь вразумительного конца.